Штрудель в лаваше со сливой, два тонких лаваша, полкилограмма сливы, 2 яйца, 425 граммов сахара, 3 столовых ложки виноградного уксуса, сахарная пудра по вкусу. Сливы вымыть, удалить косточки, каждый плод разрезать на 8 частей. В сковороду всыпать сахар, добавить уксус, поставить на слабый огонь и постоянно помешивать до полного растворения сахара. Затем опустить в сироп сливы и все перемешать. Яйца с сахаром полстакана. Взбить блендером так, чтобы исходная масса увеличилась в два раза. Один лаваш уложить сверху на второй. Поверхность смазать яичной смесью. Выложить ровным слоем начинку. Лаваш свернуть свободным рулетом, смазать края, заправить внутрь. Выпекать штрудель в предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке 20 минут. Остывший штрудель посыпать сахарной пудрой.